Глава вторая. Охваченная страхом. Сухой жаркий воздух был наполнен треском полицейских радиоустановок, металлическими голосами диспетчеров и запахом расплавившегося на солнце асфальта. Медики ничем не могли помочь Эрику Либену, кроме как перевести его тело в городской морг и оставить там ждать, когда у патолога-анатома найдется время им заняться. Поскольку Эрик погиб в катастрофе, по закону полагалось сделать вскрытие. «Тело можно будет забрать через сутки», — сообщил Рэйчел, один из полицейских. Пока они составляли краткий отчет, она сидела в полицейской машине, а теперь снова стояла на солнце. Ее больше не тошнило, она просто оцепенела. Санитары погрузили закрытое простынёй тело в фургон, в некоторых местах ткань пропиталась кровью. Герберту Тюлеману казалось, что он должен утешать Рэйчел. И он несколько раз предложил ей вернуться к нему в контору. «Вам надо посидеть, прийти в себя», — говорил он, положив ей руку на плечо его доброе лицо сморщилось в сочувственной гримасе я в полном порядке герб честно немножко потрясена и все надо выпить вот что вам нужно у меня есть бутылка реми мартен в офисе да нет спасибо полагаю мне надо будет позаботиться о похоронах так что предстоит много забот Два санитара закрыли задние дверцы фургона и, не торопясь, пошли к кабине водителя. Теперь уже не было необходимости ни в сирене, ни в красной мигалке. Никакая скорость была не в состоянии помочь Эрику. — Не хотите коньяка? Выпейте кофе, — предложил Герб. — Или просто побудьте со мной немного. Думается, вам сейчас не стоит садиться за руль. Рэйчел... Ласково коснулась его высохшей щеки. Он проводил уикенды на яхте, и кожа его огрубела и покрылась морщинами не столько от старости, сколько от морского ветра. — Спасибо за то, что вы беспокоитесь. Но у меня все нормально. Мне даже стыдно немного, что я все так спокойно воспринимаю. В смысле, не ощущаю скорби. Он взял ее за руку. «Не надо стыдиться. Хоть он и был моим клиентом, Рэйчел, я всегда знал, что он человек сложный. Да, у вас нет причин скорбеть. Все равно это неправильно, почти ничего не чувствовать, ничего». Он не просто был сложным человеком, Рэйчел. Он еще был дураком, потому что не осознавал, каким сокровищем владеет в вашем лице и не сделал всего необходимого, чтобы вас удержать. Вы такой милый. Это правда. Если бы это не было истинной правдой, я бы никогда не позволил себе так говорить о клиенте, тем более о покойном. Фургон с телом уехал с места происшествия. Как ни парадоксально, Было что-то холодное, напоминающее о зиме в том, как летнее солнце отражалось в его белой поверхности, и хроме бамперов, как будто Эрика увозила машина, вырезанная изо льда. Герб провел Рэчел сквозь толпу зевак мимо своей конторы к ее красному Мерседесу. — Я могу попросить кого-нибудь отогнать машину Эрика к его дому и поставить в гараж, а потом завести вам ключи, — предложил Герберт. — Я вам буду очень признательна, — отозвалась она. Когда Рэйчел села в машину и пристегнула ремень, герб наклонился к окну. — Нам придется вскоре поговорить о его имуществе. Давайте через несколько дней. «И насчет компании. Несколько дней все будет идти само собой, верно?» «Разумеется. Сегодня понедельник. Как насчет того, чтобы встретиться в пятницу утром? Это даст вам четыре дня, чтобы прийти в себя». «Хорошо. В десять утра?» «Прекрасно. Вы уверены, что доедете?» «Да», — заверила она, — и действительно добралась до дома без приключений, хотя ей все время казалось, что все это ей снится. Она жила в Пласеншии, в странном на вид бунгало с тремя спальнями. Соседи были вполне обеспеченные и дружелюбные люди, а сам дом чрезвычайно уютный и симпатичный. Окна от пола до потолка, кушетки под окнами, потолок с кессонами, камин из обожженного кирпича и так далее. Она сразу заплатила полную стоимость, когда переехала сюда в прошлом году, уйдя от Эрикой. Этот дом разительно отличался от его особняка в виллопарке, расположенного на акре тщательно ухоженной земли и набитого самой дорогой и современной бытовой техникой. Но Рэйчел нисколько не жалела обо всей этой роскоши. Ей куда больше нравился ее маленький домик, и не только потому, что в нем было уютнее и удобнее жить, но и потому, что он не был для нее так связан с неприятными воспоминаниями, как дом в парке Она сняла испачканный кровью голубой сарафан, Вымыла лицо и руки, расчесала волосы, немного подкрасилась. Рэйчел вообще не злоупотребляла косметикой. Приводя себя в порядок, почувствовала, что постепенно успокаивается, руки больше не дрожали. И хотя внутри по-прежнему ощущались какая-то пустота и холод, ее перестало трясти. Переодевшись в строгий темно-серый костюм с бледно-серой блузкой, пожалуй, излишне теплой для жаркого солнечного дня, она позвонила в известную похоронную фирму «Аттисон Бразерс». Убедившись, что они могут принять ее немедленно, поехала прямо в похоронную контору, которая размещалась в величественном здании колониального стиля в йорба линде Ей никогда раньше не приходилось заниматься похоронами, и она не могла даже представить себе, что в процедуре организации их может быть что-то забавное. Но когда она уселась вместе с Полем Аттисоном в его тихом кабинете с мягким светом, стенами, отделанными темными панелями и толстым ковром на полу, и услышала, как он величает себя советником в скорби, Ей почудился какой-то черный юмор во всей ситуации. Атмосфера была столь печальной и назойливо почтительной, что казалась откровенно нарочитой. Высказанное Аттисоном сочувствие, показалось Рэйчел с одной стороны чересчур гладким, а с другой громоздким, лишенным эмоций и расчетливым. Но, к своему удивлению, она заметила, что подыгрывает ему, отвечает на его утешение и уверение таким же клише. Она чувствовала себя актрисой, попавшей в дурную пьесу, которую ставит плохой режиссер и вынужденной повторять деревянные строчки диалога, потому что проще продержаться до конца третьего акта, чем демонстративно удалиться в середине второго. В дополнение к советнику в скорби, Аттисон называл гроб вечным пристанищем, а костюм, в который надлежало обрядить покойного, последним одеянием. Еще он говорил, подготовка к сохранению вместо бальзамирования и место упокоения вместо могилы. Хотя вся процедура в самом деле носила оттенок черного юмора, Рэйчел вовсе не было смешно, когда она после двух с половиной часов общения с Атисоном покинула похоронную контору и осталась одна в своей машине. В обычной ситуации черный юмор привлекал ее, потому что смехом можно развеять печаль, но не сегодня. Настроение ее продолжало оставаться подавленным. Пока она занималась разными делами, связанными с похоронами, и позже, когда вернулась домой и звонила друзьям и коллегам Эрика, сообщая печальные новости, она все время пыталась понять, почему же ей так скверно. Это не были печаль или скорбь, ни мысли о вдовстве, ни шок, ни сознание неотвратимого присутствия смерти, Даже в такой яркий солнечный день так что же тогда, что с ней происходит? Но позже к вечеру она поняла, что не может себя больше обманывать. Надо смотреть правде в глаза. Ее подавленное настроение является следствием страха. Она пыталась отрешиться от того, что должно было случиться, не думать об этом, и на какое-то время Ей это удалось, но в глубине души она знала. Знала. Рэйчел прошла по дому, чтобы убедиться, что все окна и двери заперты. Потом опустила жалюзи и задернула шторы. В половине шестого Рэйчел подключила телефон к автоответчику. Начали уже звонить журналисты, желая поговорить с вдовой великого человека. А она ненавидела представителей прессы всех сортов. В доме было прохладно, и она передвинула регулятор кондиционера. Если не считать его легкого шороха до случайного телефонного звонка, до включения автоответчика, в доме стояла абсолютная тишина такая же, как в овеянном печалью в кабинете атиссона Сегодня эта тишина была невыносимой и вызывала у нее мурашки по коже. Рэйчел включила стереоприемник и поймала легкую музыку. Минуту она стояла перед большими стереоколонками, раскачиваясь в такт песни, исполняемой Джонни Маттисом. Затем усилила звук, чтобы музыку было слышно во всем доме. На кухне она отломила кусок шоколада от плитки и положила его на белое блюдце. Открыла маленькую бутылку хорошего сухого шампанского, взяла шоколад, шампанское, бокал и направилась в ванную. По радио Синатра пел «Дни вина и роз». Рэйчел наполнила ванную такой горячей водой, какую только могла выдержать, добавила туда пахнущего жасмином масла и разделась. И только приготовилась забраться в ванну, как пульс страха, тихо бьющийся в ней, набрал темп и силу. Она закрыла глаза и стала глубоко дышать, пытаясь успокоиться, пытаясь уверить себя, что такое поведение нелепо, но ничего не помогало. Не одеваясь, она прошла в спальню и достала из верхнего ящика прикроватного столика пистолет 32-го калибра. Проверила, полностью ли он заряжен. Сняв с обоих их предохранителей, принесла пистолет в ванную комнату и положила в углубление в голубом кафеле на краю ванны рядом с шампанским и шоколадом. Энди Уильямс пел «Лунную реку». Помощившись, Рейчелл вошла в ванну и села так, чтобы вода достигала до верха грудей. Сначала ей было очень горячо, затем она стала привыкать. Тепло действовало успокаивающе, доставало до костей и, наконец, растворило холод, который мучил ее с того момента, как Эрик ринулся под колеса грузовика почти семь с половиной часов назад. Она надкусила шоколад, совсем немного, с самого края, и почувствовала, как он медленно тает на языке. Рэйчел старалась ни о чем не думать. Старалась просто наслаждаться горячей ванной, просто плыть по течению, просто быть. Откинулась назад, получая удовольствие от вкуса шоколада на языке и аромата жасмина в поднимающемся пару. Минуты через две она открыла глаза и налила в бокалы шампанского из ледяной бутылки. Его свежий вкус превосходно сочетался с шоколадом и грустными меланхоличными строчками из песни Удачный выдался год в исполнении Фрэнка Синатры. Для Рэйчел этот ритуал расслабления был важной частью дня, может быть, самой важной. Иногда вместо шоколада Она грызла кусочек сыра, а вместо шампанского пила шардоне. Иногда это была просто бутылка очень холодного пива Хээненкен или Бен или горсть орехов, купленных в дорогом магазине в Коста-Месси. Что бы это ни было, ела и пила она медленно, наслаждаясь каждым глотком и кусочком, их вкусом и запахом. Она являлась человеком сегодняшнего дня. По классификации Бена Шедвея, который, по мнению Эрика, был любовником Рэйчел, все люди делятся на четыре категории сегодняшнего, вчерашнего, завтрашнего дня и всесторонние. Тех, кто нацелен в будущее, мало интересует прошлое и настоящее. Это люди беспокойные, старающиеся заглянуть в завтра, чтобы разузнать, какая катастрофа или неразрешимая проблема их ждет. Хотя есть среди них и просто беспомощные мечтатели, непонятно почему уверенные, что им предстоит великое будущее, каким бы оно ни было. Среди них имеются также трудоголики, верящие, что в будущем можно всего добиться, если целиком посвятить себя делу. Эрик относился именно к этой категории. Все время о чем-то размышлял и всегда стремился к разрешению трудных задач и новым свершениям. Прошлое ему надоело, а те черепашьи темпы, с которыми иногда двигалось настоящее, раздражали. Человек сегодняшнего дня, напротив, тратит большую часть своей энергии и таланта на радости и несчастье настоящего момента. Многие из таких людей просто лишь же боки, они слишком ленивы, чтобы думать о завтрашнем дне или готовиться к нему. Невезение застает их врасплох, поскольку они никак не хотят понять, что умиротворение настоящего не будет длиться вечно. Когда же они сталкиваются с несчастьем, то впадают в жуткую депрессию, поскольку не способны к таким действиям, которые когда-нибудь в будущем могут, вызволить их из беды. Но среди них есть и трудолюбивые, целенаправленные люди, которые великолепно выполняют текущую работу. К примеру, высококвалифицированный краснодеревщик обязательно должен быть человеком сегодняшнего дня. То есть не ждать с нетерпением, когда мебель будет окончательно собрана, а обратить все свое внимание и старание на тщательную и любовную отделку самых мельчайших деталей, каждой ножки и подлокотника, каждого ящика и ручки, получая удовольствие от самого процесса созидания, а не от результата этого процесса. Если верить Бену, люди сегодняшнего дня способны скорее найти очевидное решение проблем, чем другие – поскольку их не занимают что было или что могло быть, а только что есть. Они также наиболее чувственно связаны с физическими реалиями жизни и потому наиболее восприимчивы и способны получать больше подлинного удовольствия, чем десяток людей вчерашнего или завтрашнего дня. «Ты лучший вариант человека сегодняшнего дня», сказал ей Бен, когда они ужинали в китайском ресторанчике «Чайнис Дак». «Ты готовишься к будущему, но никогда не делаешь это за счет сегодня, и ты так очаровательно в своем стремлении оставить прошлое прошлому». Она тогда ответила, «Да ладно тебе, ешь лучше свой мугу гу гай пэн По существу, то, что сказал тогда Бен, было правдой. После того, как она ушла от Эрика, Рэйчел прослушала пять курсов по менеджменту, поскольку хотела открыть свое маленькое дело. Возможно, магазинчик одежды для преуспевающих женщин. Такое место, где можно что-то узнать и получить удовольствие, Магазинчик, о котором люди стали бы говорить, потому что там можно не только купить хорошую одежду, но и набраться опыта. Ведь она закончила Калифорнийский университет, где специализировалась в драматическом искусстве и получила степень бакалавра как раз перед тем, как познакомиться с Эриком на каком-то университетском мероприятии. И хотя ей вовсе не хотелось стать актрисой, У нее были большие способности художника по костюмам и оформлению сцены, что могло бы ей помочь в создании необычного интерьера в ее будущем магазине и выборе товара для продажи. Однако пока дело не дошло ни до получения степени магистра, ни до выбора конкретного бизнеса. Все ее корни были в настоящем, и она продолжала набираться знаний и идей, терпеливо ожидая момента, когда ее планы как бы выкристаллизуются сами собой. Что же касается прошлого, то ведь, размышляя о прошлых удовольствиях, имеешь шанс упустить удовольствие сегодняшнее, а горевать о былых несчастьях и неудачах – пустая трата времени и сил. С наслаждением нежесть в горячей ванне – Рэйчел вдохнула пахнущий жасмином воздух. Она негромко подпевала Матису, который пел «Я увижу тебя». Снова откусила кусочек шоколада, отпила глоток шампанского. Попыталась расслабиться, плыть по течению, наслаждаться ощущением легкого опьянения в лучших калифорнийских традициях. На какое-то время ей удалось обмануть себя, и сделать вид, что она чувствует себя легко и свободно, пока не раздался звонок в дверь. Как только, перекрывая звуки музыки, зазвенел звонок, Рэйчел выпрямилась, сердце ее бешено заколотилось, и она схватила пистолет так резко, что опрокинула бокал шампанским. Она вылезла из ванны, надела голубой халат и, держа пистолет сбоку дулом вниз, медленно прошла через полутемный дом к парадной двери. От одной мысли, что на звонок придется открыть, ее охватил ужас. В то же время ее как магнитом тянуло к двери, словно в трансе или под гипнозом. Рэйчел задержалась около приемника и выключила его. В наступившей тишине было что-то зловещее. В холле она остановилась, заколебавшись и положив руку на ручку двери, и тут звонок раздался снова. В двери не было ни окошка, ни глазка. Рэйчел давно собиралась поставить специальную камеру перед входом, чтобы можно было разглядеть посетителя, и сейчас остро пожалела, что затянула с этим. Она стояла, уставившись на темной дуб двери, как будто надеялась, что каким-то чудом обретет способность видеть сквозь нее и узнать, кто пришел. Она не могла унять охватившие ее дрожи. Никогда еще Рейчелл не встречала посетителя с таким всепоглощающим, а главное, необъяснимым ужасом. Хотя, возможно, это было не совсем правдой. Глубоко в душе, а может быть даже не так уж и глубоко, она точно знала, почему боится. Но ей не хотелось признаваться даже самой себе, что вызывало ее страх. Как будто это признание могло превратить ужасную вероятность в убийственную реальность. Снова раздался звонок.